317. Июнь 30. Всякий раз, когда мысль устремляется к нам, создается волна блага. Невозможно даже представить себе, как обернулась бы жизнь без участия в ней наших энергий. Энергии и солнце питаются все. Так и свет фокуса иерархии насыщает сознание, по их восприимчивости к ее свету. Успешный ученик энергию, полученную от учителя, употребляет во благо, неуспешный — во вред и себе, и другим. Трансмутатором-регулировщиком является сердце. Следует помнить, что Агния нейтрален, и что человек может обращать его как на добро, так и на зло. Все зависит от направления приложения к нему воли. Учитель очень осмотрителен в выдаче энергии, так как отданная она зависит уже не от его воли, но получившего. Все ученики получили от своего учителя дарагни. Один пошел на шумное сборище и растратил огонь на ненужные речи. Другой попал в веселую компанию и у нее оставил свой дар. Третий начал жаловаться на свою за судьбу и винить в ней всех и вся, кроме себя, и на и жалобы растратил свои силы. Четвертый поссорился и опустошил себя раздражением. Пятый усомнился в реальности полученного, и сомнение пожрало его силу. Шестой погрузился в прошлое, и утраченное благополучие и на мыслях о прошлом растратил свой дар. Седьмой, бережно неся переполненную чашу, духом возжегся, изливая свет в пространство и на окружающее. Так семеро различно использовали энергию, Полученную имя от учителя света. Но осмотрителен в выдаче света учитель, и ученик, неразумно использовавший получное, не может рассчитывать в будущем на ту же щедрость получки.